Глава одиннадцатая. Анторский приют. Два месяца спустя. — Ты идешь? — проворчала Лузария, осторожно ступая по деревянному скрипучему полу приютского коридора, ведущего в спальню настоятельницы. — Да, — тихо ответила Валенсия, оглядываясь по сторонам в темном помещении. — Пойдем уже скорее. Настоятельница может вернуться раньше времени с праздника прошептала Лузария. Последнее выступление могло закончиться весьма плачевно для их жизней, если бы Лузари не помог дракон, и ее драконица не вырвалась в момент опасности, чтобы спасти подругу от ярости спасителя. В темном дремучем лесу, ставшем убежищем и спасительным отдыхом для девушек, они решили, что больше не будут рисковать своими жизнями и станут жить только за счет прибыли от продажи посуды, И керамических статуэток. К сожалению, большого дохода не было, так как самостоятельно торговать они опасались, а работать с продавцами было опасно. Риск, что все заберут, а они ничего не докажут, заставил их обратиться к алчной виете. Женщина согласилась, взяв себе 60% прибыли, а девочкам оставив совсем немного на необходимые нужды. В том числе оплату настоятельницы. Темный, неприятный коридор пах сыростью и спертостью. Девушки недовольно поморщили носики, следуя к нужной двери. Как только они оказались на месте, Лузария подошла к огромному глиняному горшку с лимонным деревом и достала ключ, спрятанный под половицей. Валенсия, скрытая пологом невидимости, четыре дня караулила здесь, чтобы узнать, где виета хранит Одеялка Лузарий. Для этого необходимо было попасть в ее спальню. И только вчера настоятельница спрятала ключ от комнаты в коридоре под половицу за огромным горшком, сняв его с пояса Натальи. Послышался звук вращающегося ключа в скважине, и Лузари открыла дверь. Девочки вошли в уютную, огромную комнату, где стояли массивная роскошная кровать шкаф с книгами и камин. Валенсия пораженно открыла рот и сказала, «Ого, как будто спальня Терины в господском доме!» «Конечно, за счет голодных детей», — прорычала Лузаря, надеясь, что они быстро смогут найти сверток красной ткани с одеялом. Час утомительных и тщательных поисков ничего не дал. Подруги совсем уже отчаялись и собрались уходить, Но, дойдя до двери, Валенсия вдруг вскрикнула. — Подожди, тебе не кажется странным, что огромное расстояние стены спальни в коридоре не соответствует размерам комнаты? Может, есть потайная ниша? Лузария закусила щеку и, представив размеры, молча направилась стучать по стенкам, пока не услышала звук пустоты там, где был книжный шкаф. Девушка еще долго искала рычаг, оказавшейся книгой, на которую нужно было надавить. И только когда до прихода Виеты осталось совсем немного времени, они попали в потайную комнату. Валенсия открыла рот, увидев три огромных сундука, стоящих рядом, и богатые предметы, говорившие о роскоши. Зеркало, висевшее на стене, красивое кресло и модный деревянный шкаф, забитый дорогими тканями еще стоял высокий но небольшой стол на котором были разбросаны пергаменты вали подошла к шкафу и открыв потрогала бархатистую ткань материала из-за этих тряпок мы голодаем с возмущением спросила девушка видя как лузария взяла в руки пергамент и читает его вали потрогала еще несколько свертков тканей пыхтя от недовольства и проклиная алчную душу настоятельницы а потом присела в надежде, что в нижних ящиках будет находиться одеяло. — Тураны! — пораженно воскликнула Лузария, а потом посмотрела на подругу и сказала. — Ты не поверишь! Оказывается, мы голодаем из-за нового поместья-настоятельницы, приобретенного два года назад. Виета до сих пор не расплатилась за него. Валенсия откинула ткани на место и, поднявшись с колен, быстро подошла к подруге присоединившись к чтению пергамента. Змея! выдохнула Валенсия. Да как она посмела! Сиротам совсем нечего было есть в том году, хотя урожай был отменный, а это крыса. Лузария читала в это время другой важный документ, все больше округляя глаза. Смотри, Вали, это пергамент о продаже урожая. Виета продала почти все, выручив огромную сумму золотых, тем самым выплатив за свое поместье почти половину стоимости. Валенсия заскрипела зубами, услышав слова подруги, поражаясь жадности и алчности Виеты. Сложив пергамент, она взяла второй, что был у Лузарии, а потом сухо произнесла. — Спалим их вместе с одеялом. — А если заметит, предположила Лузария, взвешивая все за и против. Мы же скоро покинем приют, поэтому будем надеяться, что виеты не заходит сюда часто. — Вали! Мы сильно рискуем, — практично заявила Лузари, перебирая все пергаменты, лежащие на столе. — Знаю, но мы обязаны это сделать. Несправедливость должна быть наказана, — упрямо твердила Валенсия. — Настоятельница может взять дубликат в казначействе, — напомнила драконица, — не зная, как лучше поступить в этой ситуации. Она была полностью согласна с подругой, но в то же время понимала, что они очень сильно рискуют. «Да, если предъявить доказательства в виде накладных на большие суммы», произнесла Валенсия и тут же стала сгребать все, что видела на столе. Лузария пожала плечами и посмотрела по сторонам. «Нужно непременно найти одеяло». Искать везде, где можно и нельзя, пока не отыщут. Решив начать с кресла, девушка отодвинула его в сторону и тут же увидела очень толстый рулон, замотанный в серое полотно. Лузаря принялась осторожно разматывать его, пока не дошла до красной тряпки. — Вот оно! Я нашла одеяло! — восторженно прошептала она, не сдерживая довольной улыбки. — Замечательно! Улыбаясь в ответ, произнесла Валенсия, полностью очистив стол настоятельницы, и добавила. «Пойдем греться у костра?» Лузария кивнула и, окинув придирчивым взглядом пустой стол, напомнила. «Мы рискуем. Может, половину оставим?» Валенсия вздохнула и нехотя стала выкидывать пергаменты обратно. Окинув свою работу придирчивым взглядом, она выбрала три пергамента и буркнула. Все. — Хватит ей. Знаю, что риск, но по-другому эту змею не накажешь. — Согласна, — поддержала Лузария. — Пойдем отсюда. Валенсия кивнула, и девушки пошли на выход. Как только они закрыли дверь, увидели приближающуюся вьету, держащую в руках огромную сумку с тканями. Настоятельница учащенно дышала и пыхтела от тяжелой ноши, и на злом лице блуждала подобие улыбки. Виета поставила сумку у своей двери и подошла к горшку с деревом, где стояли испуганные девушки. Лузария и Валенсия замерли, стараясь не дышать. Женщина нагнулась и достала ключ. Подошла к двери и, открыв ее, вошла внутрь. Как только настоятельница исчезла из вида, девушки отправились на задний двор, а потом и дальше, в сторону леса. Ночью было жутко и неприятно. Но они шли с улыбками на устах, накрытые пологом невидимости. Оказавшись на поляне, где тлел костер, оставленный ими, Валенсия с удовольствием подошла к огню и поочередно, с особым восторгом, спалила пергаменты. Лузария тем временем разматывала сверток, добираясь до одеяла. Она расстелила его на земле и провела руками. — Стой! Там же амулет! — воскликнула Валенсия, переживая за подругу. — Но я не чувствую его, — ответила Лузария, водя ладонями под ткани. Валенсия подошла к ней и, сев на корточке, внимательно стала разглядывать. — Я тоже не вижу. Видно, нужно руками, — тихо сказала Вали и, не утерпев, провела рукой по всей поверхности одеяла, нащупав камень почувствовав желание ощутить его не через ткань девушка положила руку на отверстие в пододеяльнике и радостно воскликнула вот он лузария мгновенно выхватила одеяло и прошептала не смей забыла что было с роной ничего не нащупав драконица воскликнула тут ничего нет валенсия задумчиво посмотрела на удивленную подругу и сказала сжигай думаю камень заговорен на кровь, поэтому ты не видишь его. — Возможно. Тогда это все объясняет. — Может, проверить? Я осторожно прикоснусь и... — спросила Валенсия, сидя на земле, ежась от холодного пронизывающего ветра, но с затаенным желанием немедленно дотронуться до камня Странное желание. Обычно она такого за собой не наблюдала. — Нет, не хватало руки тебе сжечь. Уверенно произнесла Лузи и вдруг заметила буквы. Смотри, тут выше-то, Лузария, и рядом странный знак. Скорее, герб гильдии, предположила Валентия, вспоминая, что недавно видела подобный. Гильдии? С удивлением переспросила Лузи. Да, и мне кажется, я совсем недавно видела этот герб, а вот где, не помню. Лузария вздохнула и, перевернув одеяло, стала внимательно смотреть. Ничего не найдя, сухо произнесла. — Давай сожжем. — Хочешь, я? — предложила Вали. — Нет, я сама, — сказала Лузария и, подойдя к ярко разгоревшемуся огню, бросила одеяло в костер. Ткань вспыхнула, как только язычки пламени коснулись ее. Дойдя до того места, где, по словам Валенсии, был камень, Огонь стал дымиться чернотой, высокий дым поднялся столбом, непомерно увеличиваясь в размерах, и тут же потух. Подруги посмотрели друг на друга и довольно улыбнулись, считая, что поступили правильно, подождали, пока все прогорит, и залили ледяной водой из ручья. Совершив желанное дело, девушки отправились домой счастливые, что сделали очень нужный и важный поступок для себя, и детей приюта. На следующий день Лузария сидела в мастерской и разрисовывала огромное глиняное блюдо в форме рыбы. Она так увлеклась любимым занятием, что не заметила, как за ней наблюдают. «Красивая работа! Не ожидал, что у тебя будут таланты!» — раздался приятный голос с ноткой высокомерия. Девушка мгновенно подняла голову и увидела высокого статного черноволосого мужчину. Он стоял у косяка и лениво наблюдал за ней. Девушка принюхалась и поняла, что перед ней маг. Хотя можно было прийти к этому выводу, посмотрев на его слабую мускулатуру, хилое тело, тонкие плечи, свидетельствующие, что мужчина однозначно не оборотень. Осторожно положив блюдо на рабочий стол, девушка удивленно спросила. — Чего вы хотите? И кто вас впустил в приют для девочек? Мужчина хищно оскалился и, оттолкнувшись от двери, не спеша, развязанной походкой, направился к ней, презрительно окидывая взглядом мастерскую. «Я поражен. Такая нищета, вонь, плесень. А в этом помещении присутствует жар и пот. Довольно неприятное сочетание. Мерзость. Вас сюда и не приглашали». Процедила Лузария, стараясь не паниковать, чего совсем не получалось. Мужчина вызывал страх против ее воли, пугал, как будто выпивая ее эмоциональное состояние. — Интересно, интересно, по идее ты должна быть кроткой и забитой, а ты разговаривать умеешь, — презрительно процедил мужчина, присаживаясь на стол за которым работала девушка, отчего драконица почувствовала себя загнанной в угол. «Кто вы?» — взволнованно повторила Лузаря, чувствуя негативные эмоции мужчины, сочетающиеся с похотливыми нотками в голосе. «Что вам нужно?» Несмотря на то, что мужчина был красив, в нем было что-то до ужаса отталкивающее. Глядя на него, первым делом хотелось бежать далеко и без оглядки. Жестокий дикий взгляд, наполненный презрением, желчью и ненавистью. Никтрод выхватил из ее рук под нос и презрительно сказал, «Эта посуда для бедняков отвратительно. Не стоит давать этому убожеству возможность портить настроение террин». Выплюнув эти слова, мужчина резко убрал руку, и поднос полетел вниз, разбившись на части о каменный пол. Лузаря резко вскочила и произнесла, «Я прошу вас уйти, либо я доложу настоятельнице». Красивый мужчина рассмеялся, показывая всем своим поведением, что слова девушки глупы и ничтожны. Он смерил ее презрительным взглядом и, хмыкнув, сказал, «Какая глупая девушка! Но это и понятно. Разве может быть что-то другое в таком гнилом месте? Знаешь, мне вот интересно». «Как ты думаешь, почему твоей подруги до сих пор нет?» Лузария попыталась сглотнуть слюну, но горло пересохло от ужасной догадки. Девушка вспомнила слова подруги, что Виета очень вежливо попросила Ту сходить на кухню и достать из кладовой лечебные травы для отвара двум больным малышам из закрытого крыла приюта, а затем отдать их кухарке, не справляющейся со всеми обязанностями. По времени Валенсия должна была уже вернуться, а теперь получается, что все было подстроено. Что с Валенсией? — почти прорычала Лузария, переживая. Какая разница, что с девчонкой? Она — никто. Думаю, за то золото, что я заплатил жадной настоятельнице, старая змея лично заперла ее где-нибудь и сторожит, сидя на своем сокровище. Лузария стала отодвигаться от мужчины, нервно теребя платье, и судорожно прохрипела. Что вам нужно? — Мне? — Ты? — Решил, так сказать, познакомиться, раз уж ты сама позвала. — Позвала? Я вас не знаю и знать не хочу! — гордо ответила Лузария, пристально глядя в жуткие желтые глаза мужчины. — Позвала, когда сожгла тряпку с амулетом. Неужели ты думала, что это решит твою проблему? Никогда. Я сразу же отправился в путь. Надеюсь, ты не додумаешься сбежать, ведь тогда было бы трудно тебя найти. Но нет, ты здесь, глупая маленькая девчонка, даже неинтересно. Люблю погоню, азарт, а ты до банальности предсказуемо Зачем я вам? — выдохнула девушка. — Познакомиться. Поближе, чтобы взять то, что ты должна мне. Силы убывают все больше и больше, делая тело бесполезным и дряхлым. Неприятно видеть свою слабость. Лузария окинула взглядом комнату в поисках возможности для побега. Но круглые окна под потолком скорее служили для вытяжки, чем предназначались для освещения. Спастись было возможно только через дверь. Мужчина с ухмылкой проследил за ее взглядом и снисходительно вымолвил. — Ну что ты, неужели надеешься, что я дам тебе возможность уйти? Ты, моя сила, смирись! Лузария ничего не понимала из его слов, но была в полной уверенности, что Никтрод, вероятно, нездоров. В надежде на правдивость слов о том, что сил у него почти нет, Драконица резко подалась вперед и оттолкнула мужчину в сторону. Это ей довольно легко удалось. Лузария выдохнула и мгновенно бросилась к двери. Вслед послышалось проклятие и хлопок руками. В ту же секунду из прохода вышли пять нектротов, скалящихся в предвкушающих улыбках. Девушка резко остановилась в нерешительности. Ужас сковал мысли. Не зная, чего ожидать от жутких гостей, Лузи медленно попятилась к стене. В страхе она шептала. «Не подходите ко мне! Не подходите!» «Ну что ты! Какие глупости!» «Подойду, даже не сомневайся!» Процидил мужчина и, мгновенно оказавшись около девушки, ударил Лузарию по лицу, отчего та рефлекторно схватилась за щеку, с ужасом глядя в прищуренные злые глаза, совершенно не зная, что ей теперь делать. — Тварь! Еще раз посмеешь меня оскорбить неподобающим поведением, и я устрою тебе нор! — самодовольно процедил маг, еле сдерживая лютую агрессивность, чтобы не избить непокорную драконицу. Отпустите! — пролепетала девушка, стараясь не трястись от страха. Мужчина засмеялся, получая удовольствие от ужаса в ее глазах, предвкушая будущие издевательства. Чтобы закрепить урок поведения, он ударил ее по другой щеке, злобно прошипев. «Не смей говорить, когда тебе не дали на это право!» Лузария замерла, чувствуя, как горят ее щеки. Теперь она поняла, что перед ней чудовище в образе красивого мужчины, желающее ее уничтожения и покорности. Девушка не знала, что делать, была в полном недоумении. Не видя решения, она была в панике, но больше всего переживала за подругу, запертую настоятельницей. Раздался громкий крик, и мужчина, стоявший ближе всех к двери, упал лицом вниз на каменный пол, рыча от безумной боли. В спине нектрота торчала стрела. Через две секунды рядом упал еще один маг, сопровождающий свое падение воплем, так как стрела пробила левую сторону лица, ближе к рту. Ничего не понимая, остальные нектроты стали озираться по сторонам, высматривая невидимого стрелка, совершенно не чувствуя магии и запаха нападавшего. Но их усилия были напрасны, стрелы сыпались со всех сторон с периодичностью в несколько секунд, метко попадая в самые болевые точки. Недовольный маг в бешенстве что-то проворчал и, схватив лузарию, грубо прижал ее к себе. В руках мужчины сверкнул огромный нож приставленный к нежному женскому горлу. Мужчина надавил холодным острым лезвием на тонкую кожу, отчего выступила кровь, но девушка промолчала, стараясь не отвлекать подругу от стрельбы. Мак усмехнулся, поражаясь глупому поведению драконицы, а потом громко прорычал. — То бы ты ни был, если не перестанешь стрелять, я придушу лузарию, выходи, покажись! На мгновение наступила тишина тут же нарушенное завыванием магов, валяющихся и стонущих на полу. Мужчина довольно оскалился в полной уверенности, что стрелок сдался. Он самодовольно обернулся ко входу в мастерскую, усиливая хватку на шею девушки, отчего Лузаре стало задыхаться. «Давай, покажись, либо она сдохнет!» — громко прокричал он, не желая долго ждать. Решив наказать стрелка за молчание, мак сильнее надавил острием на горло девушки. И тут же его кисть пронзила невыносимая боль. Ничего не понимая, он стал осматривать руку. На рукаве бежевого камзола появилась рваная дыра, пропитанная кровью. Мужчина отпустил драконицу, не в силах ее держать. А девушка упала на колени, она учащенно дышала. После, немного придя в себя, Вскочила и стала оглядываться по сторонам. Тем временем Макс здоровой рукой пытался нащупать стрелу, причину боли, но ее не было видно. Почему? Адская боль в ноге, а потом в груди, заставила его лихорадочно прикрываться, спасая свою жизнь. Мужчина упал, ноги не держали его, а на черной ткани брюк появлялось все больше кровавых пятен. «Хватит!» — прохрипел он, дрожа всем телом. «Не надо!» «Это меня убьет! Я слаб!» «Дован!» Мужчина, к которому он обратился, подполз и накрыл мага своим телом. тут же спину телохранителя пронзила уже видимая стрела. Дован закричал, а Лузария бросилась к выходу, переступая через раненых, громко выкрикивая. «Пошли! Умоляю, пошли! Нужно срочно уходить!» Оказавшись в коридоре, отойдя на приличное расстояние от мастерской, Она услышала топот невидимых шагов, и вскоре перед ней оказалась Валенсия в пыльном грязном платье. Растрепанная девушка с сажей на лице, держащая в руках лук и стрелу, готовая в любой момент выстрелить, Вали с облегчением посмотрела на подругу и дрожащими губами прохрипела. «Я стреляла и, возможно, убила! Я убийца, лузи!» На глаза девушки навернулись слезы. Она прислонила ладонь к рту, не давая себе всхлипнуть. лузаря мгновенно подбежала к подруге и, обняв, прошептала. — Нет, ты спасла меня, спасибо. Они живы, все хорошо. Валенсия дрожала крупной дрожью, пытаясь отойти от того шока, который испытала, увидев, как незнакомец избивает лузи. А потом она не думала. Меня в кухонной подсобке закрыла настоятельница и приставила к двери кору. Я пролезла через старый дымоход, а потом отправилась в спальню за луком. О, тураны!» Валенсия с ужасом посмотрела на свои руки и тут же убрала оружие сумку за спину, стараясь не думать о том, что произошло. «Пойдем, Вали, нужно уходить!» произнесла Лузари, испуганно озираясь. Со стороны мастерской раздавались проклятия и шипения. «Скорее всего, сейчас начнется погоня. За ними». Лузария взяла Валенсию за руку и повела по коридору, постепенно ускоряя шаг. Через минуту они уже неслись со всех ног. Оказавшись в главном фойе, Лузария резко остановилась и решительно произнесла. «Накладывай полок невидимости. Нам еще нужно забрать золо...» Хо! Девушки не договорили, удивленно глядя вперед, не зная, чего ожидать от неизвестной гостьи только что вошедший в двери приюта. Высокая черноволосая женщина мгновенно оценила ситуацию и начала шептать что-то неестественно, выкручивая руки в сторону Валенсии. Лучница непонимающе посмотрела на Лузи, а потом схватилась за горло. Драконица в считанные секунды, не рассуждая и не думая, подхватила подругу под руку и с силой потянула к балконной двери, выходящей в сад. Черная ведьма шла за ними, продолжая воздействовать на Вали. Юная лучница тряслась, как в лихорадке, и почти не держалась на ногах. «Уходи!» — просипела Вали, судорожно хватаясь за шею, напрасно пытаясь победить удушье. Слезы стояли в глазах, и она теряла сознание. Но Лузария продолжала ее тащить, приговаривая. «Сейчас, еще немного, только сделай полок, Вали, умоляю, давай же!» Валенсия через силу, закрыв глаза и на последнем дыхании, представила невидимый купол, растущий из ее рук. Образовался огромный мерцающий шар, увеличивающийся с каждой секундой, рассчитанный на дракона. Ведьма непонимающе стала озираться по сторонам, не видя своих жертв и не чувствуя магии. Сколько бы она ни прилагала сил, все было тщетно. «Леденящая мысль!» что светлая девчонка не та, за кого себя выдает, поразила ее в самую темную сущность. Конечно, сильная золотая драконица, запертая внутри древней магии шаринье. значит, и на нее есть виды у кого-то очень могущественного. Но сейчас это не приносило ей облегчения. Она упустила силу своего сына, еще раз смотрелась в фае Но там ничего не происходило. Даже шороха не было слышно. Проклятые драконицы притаились. Как только полог закрыл их, Валентия потеряла сознание в руках подруги. Черная драконица подождала несколько минут и метнулась к огромному окну, на ходу превращаясь в звери. Как только драконица сравнялась в размерах с широким коридором приюта, она задержала оборот разбивая огромное оконное стекло головой. Осколки полетели на пол, открывая путь к свободе. Драконица обернулась в полную силу и мгновенно взлетела ввысь, неся в когтях бесчувственную светловолосую девушку. Не глядя по сторонам, Лузария летела в неизвестность, насколько хватит сил. После отдыха она полетит еще дальше, прочь от проклятого места. И они с Валенсией начнут новую жизнь. Неизвестность будущего ужасала. Ведь у них нет средств к существованию и рекомендаций на хорошую работу. Но они обязательно что-нибудь придумают. В этом Лузе была уверена. Главное — выжить и не стать марионеткой в лапах темных ничтожеств. Маяк разрушен, и их не найдут. А это на данный момент самое важное. Подруги начнут жизнь с нового листа. Других вариантов нет.